Глава 972. Рост популярности. Хоть цивилизация божественная Окэ и могла отправить одного человека на кладбище звёзд, а вымеешь ещё если у них кого-то мало кто знал, потому что они очень давно ей не пользовались. Всё-таки в императорской семье много лет никто не достигал великой завершенности бессмертия, что сделало квоту отлично разменной монетой и неплохим козырем на переговорах. Была и другая причина, почему не многие знали о наличии у них этого права. Согласно договору с Кладбищем Звёзд, в список попадают только те, кто проходит все испытания и получает право ударить в небесный барабан. И в момент получения кого-то цивилизация Божественное Око находилась на пике могущества, посланный в тот раз ей избранный не прошёл все испытания. По этой причине их представитель не попал в список, поэтому о них никто и не узнал. Даже цивилизация Первозлата по чистой случайности прознала про имеющуюся у них кого-то, дабы заполучить её, они вступили в сговор с импературской семьёй. И теперь благодаря Ван Боуле, цивилизации Божественное Око узнало о многих могущественных фракциях. Наведя справки, они выяснили, что эта цивилизация была очень слабой. Это в свою очередь заставило их ещё пристальнее присмотреться к Ван Боуле. Ван Боуле? Никогда не слышал этого имени. Бесконечный Дао дамяна Громен. Божественное Око, одна из множества крохотных цивилизаций, чтобы в таком месте родился невероятно избранный, подозрительно получил Дао планету. Это открытие кладбища звёзд получилось интересным. За всю историю только Ли Шэ с высокочтемой бесконечностью смог заполучить дао-планету, а теперь это получилось сразу у двоих. Сюй Инлен и Секта девятиглавой Феникс. Вот аж не думал, что эта девчушка заполучит дао-планету. Теперь лучше не злиться, кто девятиглавой Феникс. Но про покровителя Ван Боу Ляня Чэвани известно. Ему будет трудно сохранить свою дао-планету. Даже после перехода на стадию планеты и полного слияния с дао-планетой «В мире существует множество способов передать её другому. Достаточно убедитиво расстаться с ней». Не успел исклынуть первоначальный шок, как практики из могущественных фракций стали вынашивать зловещие планы. Для них Ван Боллэ был никем, пустым местом. По их мнению, одной его силы не хватит, чтобы защитить Дау-планету. Для них такого рода вещи были чем-то вроде общего достояния. «Если ты найдёшь такую планету и убедишь владельца добровольно с ней расстаться, то она по праву станет твоей». Неудивительно, что многие избранные, даже те, кто уже находился на стадии планеты, пришли в восторг. Как ни странно, но Императору Звездопада даже в голову не пришлось скрывать эту информацию. По его мнению, Ван Буэлэ был поистине устрашающим практиком с не менее пугающими покровителями. За его спиной стоял парагон из-за пределья, что в этом мире может ему угрожать таким защитником? Ван Буэлэ находился в процессе накопления энергии, поэтому не знал, что о нём и обретённой им дао планете узнали многие фракции из его мира. Те, кто лично знал Ван Боуле и Сотоли, испытали настоящий шок после публикации списка. Одним из таких был Сахаян. Он уже какое-то время пытался придумать, как впечатлить патриарха Бушующее пламя, дабы тот помог ему и найти упомянутого им мученика. Во время разработки плана и складбеща звёзд с семьёю Сэ Се пришёл список, При в ряде имени Ван Боуле на первой строчке у Сэ Хаяна отвисла челюсть. Напротив имени его старого знакомого стояла надпись Дао планета. От изумления он вскочил на ноги. Что за чертовщина? Да у планета? В душесных Хаяна разразилась буря, дыхание стало прерывистым, голова пошла кругом. Сперва он не поверил своим глазам, но при виде фразы "цивилизация божественна, оК", ему пришлось признать подлинность списка. Алелен зде действительно оказался Ван Паоле, а толстику храбрости не заниматься. Помимо Сэхаяна ещё одного человека заинтересовало имя в списке. Им был патриарх Бушующая пламя. С его огромной культивацией он имел полное право изучить список, дав своё благословение, старик начал подозревать, что именно произошло, но теперь он получил неоспоримое подтверждение о своей теории. Как после такого он мог оставаться спокойным? «Какого ученика я себе взял?» В глазах старика разгорелось пламя. «Если ему удастся передать своё наследие в Анпууле, тогда его жизнь будет прожита не зря». Обо всём узнал и Чэнь Циндзы, Хоть он находился в магической формации, трансформированной небесным дао тёмной секты, связывающей братьев в крепкие узы и благословения дао клятвы Ван Боле, позволили ему одним из первых почувствовать эманации кладбища звёзд, которые распространились по всему бесконечному дао домену. Чэнь Цэнзы широко облобнулся и принялся убивать с удвоенным рвением. Теперь он хотел покончить со всем как можно скорее, поскольку его младший брат приобрёл нежелательную завистность. Из-за этого списка он вскоре угодит в самый центр буря. В такое непростое время понадобится по-настоящему сильный покровитель, дабы другие даже не думали трогать его младшего брата, а тот тем временем мог продолжить расти. Чейн Цэнзэ абсолютно точно прочитал ситуацию. Находясь в изоляции магической формации, он не знал, что некоторые не только замышляли недоброе, а уже продумывали конкретный план действий против Ван Боле. Этой фракцией была цивилизация Первозлата. Они пришли в ярость после того похищения к Дитя Дао. Боже, при виде в списке имени Ван Боле с припиской цивилизация божественная Ока, они сразу поняли, что это было настоящее имя Лун Нянзы. С вероятностью в 90% этот человек не был рождён сам цивилизации божественная Ока, а чужаком. Они не простили ему захват в плен их Дитя Дао и похищение Квоты. Когда стало известно, что Ван Боле получил Дао планету, их жажда убийства достигла апогея. Пока цивилизация первозлатого нашивала план мести, Ван Буэлло и другие избранные на кладбище звёзд накапливали энергию. Те, кто не получил право ударить небесный барабан, не остались пустыми руками. За следующие несколько дней они выменили у Империи всё, что им было нужно. Нечто подобное случилось и во время прошлых открытий кладбища звёзд, поэтому спустя пару недель избранные после успешных прорывов стали один с другим покидать бумажный мир. Хоть они и прибыли сюда вместе, возвращаться разрешалось самостоятельно. Когдабле кладбище Звёзд покидали порт каждый день, чтобы отвезти избранных к месту, где они взошли на борт. За 2 недели практически всех избранных развезли по домам, и из финалистов первой закончила девушка в маске. Она с ностальгией посмотрела на Ванбола в небе, в этот момент она как будто взглядом пожелала ему удачи. С негромким вздохом она отправилась обратно в путь. Интеллигентный практик, парни в чёрном, юная девочка Толстячок и остальные тоже перед уходом невольно поднимали глаза на парящего в небе Ван Буоле. Первые двое явно о чём-то серьёзно задумались. Толстячок буквально позеленел от зависти, а девочка невинно улыбалась. Никто не знал, какие мысли скрывались за её ясным взором. Внимательно посмотрев на Ван Буоле, она тоже покинула кладбище звёзд. Все понимали, что время накопления энергии символизирует твою потенциальную силу. Очевидно, у Ван Буоле это займёт больше всего времени. Что до девушки с колокольчиком по имени Сюй Ин Лин, она проснулась на три дня раньше Ван Буола. Одарив своего главного соперника испопляющим взглядом, она холодно фыркнула и тоже покинула бумажный мир. Три дня спустя Ван Буола открыл глаза. Он был последним человеком, кто остался на кладбище звёзд. Он сразу почувствовал, что полностью перешёл на новую стадию. Его культивация вызвала у него неподдельный восторг. Каплей дёгта стали новостью о списке победителей. Он лишь бессилен развел руками. Даже без этого списка остальные избранные не станут молчать о случившемся. Рано или поздно его истинное имя раскроют. К охватившей его нервозности примешалось самодовольство. «Чего я переживаю? Папочка тоже не последний человек в мире культивации!» Попытался утешить себя Ван Бууэлэ. Стеснув зубы, чтобы не показать тревоги, Ван Бууэлэ попрощался с императором. Перед отъездом он посетил столичные лавки, торгующие магическими техниками и сокровищами, В прошлом бумажные таблички казались Иван более пустыми. После запечатления в DAO планете магического закона по магии он стал способен видеть их содержимое, словно это были обычные нефритовые таблички.